Дея причастия. Дея причастия. как часть речи. Сравни два предложения. Первое. Девочка выполняла домашнее упражнение и подчеркивала орфограммы. Грамматическая основа этого предложения. Девочка, подлежащая, выполняла и подчеркивала однородные сказуемые. Второе. Девочка выполняла домашнее упражнение, подчеркивая орфограммы. Грамматическая основа этого предложения девочка выполняла. Выполняла как? Подчеркивая. Подчеркивая – это второстепенный член, обстоятельство. В первом предложении однородные глаголы сказуемые «выполняла» и «подчеркивала» называют оба действия как одинаково важное. Во втором предложении глагол «сказуемое» «выполняло» обозначает основное, главное действие, а обстоятельства подчеркивая, добавочное, дополнительное. Слова, обозначающие действие, добавочное по отношению к основному, называются «деепричастиями». «Деепричастия» образуются от глагола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 книгу, винительный потеж. Наречные признаки деепричастия С наречием депричастие сходно тем, что не изменяется, не склоняется и не спрягается. Внимательно прослушай определение. Во-первых, депричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом. Во-вторых, Деепричастие не изменяется. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. В третьих, в предложении деепричастие является обстоятельством. Применяя данное определение, рассуждайте так. Снег падал на землю, покрывая ее пушистым ковром. Основное действие выражено глаголом сказуемым: падал. Добавочное действие